Часть 17. Глава 1. Вернувшись в Петербург из Италии, Мамонтов в конце марта получил телеграмму, затем письмо от адвоката из далекого южного города. Адвокат сообщал, что его второй процесс может быть закончен по любовным соглашениям и советовал немедленно приехать. «Еще шутка судьбы», — подумал мрачно Николай Сергеевич. «Конечно, деньги и теперь нужны» когда они бывают не нужны, но месяц тому назад в Риме я по ночам не спал. Что делать после того, как все будет прожито, и что ей сказать?» Процесс, тянувшийся бесконечно долго, надоел Мамонтову. Адвокат сообщал, что права противной стороны перешли к новому человеку, наследнику, который со дня на день собирается уехать за границу и предлагает невыгодные условия. Откладывать поездку было невозможно. Кроме того, Николай Сергеевич чувствовал, что больше не в состоянии оставаться в Петербурге. Катя, совершенно не интересовавшаяся его денежными делами, тоже советовала ему поехать. Она видела, что с ним творится что-то неладное, и на этот раз ей казалось, что дело не в черной. «Конечно, поезжай». «Ни к чему это, судиться, дают деньги, бери», — убежденно сказала она. «Сколько бы ни дали брать?» «По-моему, сколько бы ни дали. Не в деньгах счастья, правда, Лешенька?» Николаю Сергеевичу виднее, — дипломатично ответил Рыжков в душе согласной с Катей. Люди, встречавшиеся с Николаем Сергеевичем, находили, что он за полгода состарился на десять лет. Из его немногочисленных приятелей некоторые знали Катю, слышали об его романе с вдовой министра Дюмлера, и, пожимая плечами, говорили, что он оказался теперь с двумя любовницами, из которых не любит ни одну. А я слышал, что к этой Дюмлерши у него была какая-то отчаянная страсть, сказал кто-то, когда разговор зашел о Мамонтове. Он ведь одинаково способен и к грубой, и к романтической любви. Эстет романтик В несколько пошловатом смысле этих слов заметил другой. Жаль, что он путаник, да еще понемногу становится реакционером. У него всегда было семь пятниц на неделе. Впрочем, говорили о Мамонтове мало. Он никого особенно не интересовал и в марте 1881 года в Петербурге было не досплетен. В первые же дни после своего возвращения из-за границы в Петербург Николай Сергеевич узнал политические новости. Надежды на то, что новый царь объявит конституцию, оказались ложными. Через неделю после цареубийства состоялось совещание главных государственных сановников. Передавали, что большинство из них, либо по убеждению, либо зная взгляды Александра Третьего, решительно высказались за сохранение самодержавия во всей его полноте. Законопроект, выработанный Ларис Меликовым и окончательно принятый 1 марта Александром II, был отвергнут. Карьера Ларис Меликова считалась конченной. Все говорили, что России будет править учитель и любимец нового императора Победоносцев, который на заседании сказал чрезвычайно резкую речь о вредных конституциях, западных говорильнях и либеральных лжеучениях. Человек, убивший Александра II, умер от ран в придворной больнице. Следственные власти не сразу догадались, что он-то и есть убийца. Не была выявлена и его настоящая фамилия. Он только на минуту пришел в себя и на вопрос, как его зовут, ответил «не знаю». Вскоре стало известно, что главой заговора признал себя арестованный 27 февраля Андрей Желябов, сам пославший об этом заявление прокурору. Рысаков, бросивший первую бомбу, стал выдавать товарищей в надежде на смягчение участи и сообщил властям адрес конспиративной квартиры на тележной. Саблин покончил с собой. Геся Гельфман была арестована. В засаду попал Тимофей Михайлов. Вскоре на улице была опознана и схвачена Софья Перовская. Ожидался процесс, на который съезжались корреспонденты со всех концов мира. Хотя Мамонтов твердо решил больше не писать статей, он, вернувшись из-за границы, зашел в редакцию журнала. Там, как везде в России, говорили о происходивших событиях. Нет, какой же спор. Кончен, Ларис, победитель Карса, чумы и сердец. Больше не ближний, а скоро будет и не боярин, сказал помощник редактора. Теперь будет визериат Победоносцева. Вот это можно сказать фрукт. — Вы слышали? Один из казаков, убитый первого марта, оказался старообрядцем. Так Победоносцев воспротивился тому, чтобы его похоронили с воинскими почестями. — Хорош, гусь. — Но, кажется, вы в свое время говорили, что наследник престола — человек передовых взглядов. Да ведь все так думали. Воронцов-Дашков вечером первого марта сказал, что через две недели у нас будет Конституция, и все успокоятся. Я это слышал из достоверного источника от профессора Чернякова, который через сестру все такое знает. Кстати, Михаил Яковлевич пишет статью, которая будет иметь общенациональное значение. «Хороша оказалась его инициативная группа», — смеясь сказал помощник редактора. «Кто же мог предвидеть? Если бы царь прожил еще один день, у нас была бы Конституция. Куция, но была бы». Я был на первой панихиде, весь университет явился, неудобно было выделяться. И представьте, кого я там вижу? Тихомирова. Лев Тихомиров, да еще в траурной повязке. Не может быть. Вы ошиблись. Как же я мог ошибиться? Я его встречал раз десять, стоял почти напротив князя Суворова с черной повязкой на рукаве. Очень был бледен. Да ведь он, именно да ведь он. «Хороша и наша полиция». «Ну, знаете, тут уж полиция ни при чем. Цареубийц можно было бы искать где угодно, но не на панихиде по Александру II. «А вы слышали, что 1 марта, как только царь умер, Суворову велено было объявить народу с балкона Зимнего дворца? И умница-князь объявил об этом народу по-французски. Прокричал «Император умер!» Они там все посходили с ума. «Ну что ж, читали письмо исполнительного комитета к новому царю?» — обратился помощник редактора к Мамонтову, который все слушал молча. «По-моему, оно свидетельствует о большом политическом смысле». «Да, о большом политическом смысле и о малом понимании человеческой души», — сказал нехотя Мамонтов. «Александр Третий никакой конституции и в мыслях не имеет, но если поимел...» то ему было бы неловко ее делать после этого письма. «Ну вот, кто о таких вещах думает? Вы в одном правы. Подвел, подвел наследничек. Оказался черный ретроград. Мы еще очень пожалеем об Александре Втором». «Знаете ли вы, что покойник Писарев, Дмитрий Иванович, был о нем высокого мнения? Он мне говорил когда-то, что мы все вышли из Александра II. В нем были хорошие черты. Когда Щедрин был назначен вице-губернатором, Александр II написал на бумаге, пусть он действует в том же духе, в каком пишет. В последний год он стал многое понимать, чего не понимал раньше. В Европе его ценили и почитали. Разговор коснулся известий из-за границы. В Вашингтоне Сенат резко осудил цареубийство и выразил сочувствие русскому народу. В Лондоне Гладстон назвал Александра II чуть ли невеликим человеком. В Германии вождь социал-демократов Бебель объявил, что царя убили аристократы, недовольные освобождением крестьян. В Париже анархисты устраивали митинги в честь народовольцев и выставляли огромный портрет Рысакова. Откуда же им знать, неразбериха полная? «Но объясните мне, на что, собственно, рассчитывает Александр Третий? Убить освободителя крестьян было и в самом деле не так легко, но его...» Говорят, Желябов сообщил следственным властям, что на его приглашение принять участие в цареубийстве откликнулись сорок семь человек, сказал один из членов редакции, понизив голос. «Значит, человек сорок еще на свободе? Сделайте выводы сами». Я слышал, что когда Александр II умер, то новая императрица, хоть всегда ненавидела Юрьевскую, обняла ее со слезами, а та будто бы сказала, да, плачьте, плачьте, с вашим мужем будет то же самое. — Да, трагична наша история, — сказал со вздохом помощник редактора и опять обратился к Мамонтову. — А вы как думаете? Кто-то мне, батюшка, говорил, что вы вернулись из-за границы чуть ли не ретроградом. Неужто есть доля правды? Нет ни малейшей доли. Если б стал ретроградом, не пришел бы к вам, а если бы и пришел, то не сознался бы. Ретроградом хорошо быть этак лет через двадцать после смерти. При жизни травят, а потом иногда и восхищаются. Это отчасти верно. Вот ведь какая мода теперь пошла на Достоевского. Но если без шуток, вы свежий человек, что вы думаете о событиях? Думаю, что редко в истории столько героизма и самоотвержения было истрачено на столь вредное дело, сказал Мамонтов с вызовом в голосе. Трагедия именно в том, что обе стороны выдвинули самых лучших своих людей, а это бывает нечасто. Александр II был лучшим из всех русских царей. Ларис Меликов лучшим из русских министров, а Желябов, Перовская, Кибальчич лучше бы из русских революционеров. Все смотрели на него с удивлением. Насчет Лариса уже никак не могу согласиться. А лучший из царей... Ей-богу, это не очень много. Я и не говорю, что много. В психологическом отношении он был тоже интересен. Безвольный человек... «С сильными страстями», — сказал Николай Сергеевич и простился. «Что ж, готовите для нас статейку? Нет, не готовлю. Теперь не до моих статеек. Нехорошо, батюшка. Обещали серию этюдов, а гора родила мышь». Я никогда не мог понять это фигуральное выражение. «Что же должна была родить гора?» Мамонтов давно отошел от народной воли. По-настоящему он никогда не состоял в ней, а только примыкал и в особенно мрачные свои часы думал, что такова вообще его участь в жизни. Примыкал к живописи, к журналистике, к революции, и все всегда происходило случайно. Не я делал свою жизнь, а она со мной делала, что хотела. Случайно примкнул к народовольцам и случайно отстал от них. Но, конечно, мне у них делать было нечего, любовь к народу — условное чувство, а я не могу жить условными чувствами и еще меньше мог бы ради них умереть. Мне в политике нечего делать, так как всякая политика понемногу превращается в спорт, а я по натуре не спортсмен. Властолюбие? Его у меня, к счастью, нет. Честолюбие Это было ясное понятие лет сто тому назад, когда князь Андрей или Борис Друбецкой только и могли стать что полководцами, генерал-адъютантами, министрами. Теперь-то честолюбие дешево. Может быть, как честолюбец в историческом масштабе Андрей Желябов в своей жизни не ошибся. Он догадывался, что Желябов просто старается запугать правительство. Никаких сорока семи людей для царя убийства у него нет. Николай Сергеевич почти не сомневался, что дело на родовольцев проиграно. Он часто о них думал, старался представить себе, что теперь переживают в тюрьме эти ожидающие казни люди. Мамонтов думал, что ему больше ничего в жизни не хочется. Это самое тяжелое, что может случиться с человеком. Он проводил большую часть дня дома, лежа на диване, ни с кем не разговаривая. Только с Катей ему не было тяжело. Кате часто приходил Алексей Иванович, а также Али Египтянин, другие клоуны. Мамонтову теперь казалось, что они были самые лучшие, честные и порядочные люди из всех, с кем ему приходилось встречаться. Что ж, они забавляют человечество, и бисмарки его забавляют, и одни и другие делают то, для чего человек не создан. Но у клоунов это хоть откровенно. У них самый безобидный способ забавлять людей, и цирк – самый простой символ жизни. Конечно, для мира было бы гораздо лучше, если бы Бисмарк прошелся по канату над Ниагарой и на этом успокоил свою натуру человека тройного сальта мортали Кровавое дело Желябова также застопорило освобождение России, как дела Бисмарка застопорили освобождение Германии. Огромная разница в том, что хоть по замыслу дело народовольцев входило как эпизод в борьбу человека за свободу, но я в любовь революционеров к свободе верю плохо и не знаю, что они сделали бы, если бы пришли к власти. Или если бы к власти пришли другие люди, в отличие от Александра II, не останавливающиеся ни перед чем. Какой же вывод? Царь никак не был выдающимся человеком. И, подобно народовольцам, сам не знал, чего хочет. Но убить Александра II, заменить его Александром Третьим, сорвать дело Конституции — что можно об этом сказать? В эти тяжелые, злобные свои минуты Мамонтов был особенно приветлив и ласков с Катей, даже с Алексеем Ивановичем. Они ведь теперь моя семья в сущности и единственные близкие люди. У каждого из нас настаёт момент, когда остается уйти в себя, в свое, чаще всего именно в свою семью. У меня были друзья, они умерли, или случай вычеркнул их из моей жизни, и я о них годами не думаю. Настоящее свое невелико. Для меня теперь это только Катя. О Софье Яковлевне он старался не вспоминать. Так была тяжела их жизнь в последние месяцы. Да, всякую любовь можно в себе преодолеть. кончается самоубийством один из ста тысяч. Я, во всяком случае, очень скоро понял, что это была ошибка. Конечно, поняла и она, хоть я был, вероятно, ее последним интересом в жизни. И чего стоила одна эта необходимость вечно прятаться? Только в самых глухих городках она соглашалась записываться, месье и мадам Мамонтов и то вечно дрожало, вдруг окажется знакомой. Вот с ней нельзя было молчать, а разговаривать обычно бывало не о чем. Теперь с ней было бы невыносимо. Ее затаенное горе было в том, что она не Юрьевская. Впрочем, я несправедлив к ней и очень перед ней виноват. Катя досталась мне от того, что разбился насмерть Карла, а она от того, что умер Дюмлер. «В этом есть что-то от Гиены», — с усмешкой думал он а счастье оказалось гораздо меньше, чем мы думали. И этот ее внезапный поздний любовный пыл. Книги, которых у него собралось множество за время его пребывания за границей, лежали неразобранные в перевязанных веревками ящиках. Десятка три томов оказалось на этажерке. Он читал первое, что попадалось под руку. Попался курс средневековой истории. Он прочел и подумал что нормального человека мутит от всех этих гензерихов и атил. Впрочем, жестокостью и сейчас никого не удивишь, и умиляться особенно нечего, и рыдать незачем. Из всех земных тварей только человек и крокодил умеют плакать. Перечитывать русских классиков было скорее приятно. Читать книги надо так, точно в первый раз слышишь имя автора. Однако и классики несколько его раздражали. Точно они несли на себе ответственность за то, что произошло с Россией, с народовольцами, с ним самим. Если я на них воспитался, то, конечно, в какой-то миллионной доли, и они за меня отвечают, как бы Скверин не был воспитанник. Герцен еще больше прежнего раздражил его тем, что всегда во всем был прав, даже тогда, когда якобы себя обвинял и каялся, а его сочувственное издевательство над нищими иммигрантами просто гадко. Понося мещан, он эти самые мещанские блага жизни любил не меньше, чем они. То, что он заполучил к себе Гарибальди, это самая обыкновенная реклама и охота на знаменитостей. И не верю я в его слезы над работниками, в его сожаление, что он не взял ружья, которое протягивал ему работник, на баррикаде «Плясму Бэр». Почему же ты не взял? Достоевский прямо отвечал за победоносцева, с которым, по слухам, и был в последний год своей жизни связан дружественными отношениями. Все, связанное с самодержавием и с ретроградами, вызывало теперь у Николая Сергеевича ненависть и отвращение. Тючев писал изумительные стихи, и лучше Силентиум не было ничего в поэзии. Да-да, волшебные думы — это так. Но он собой любовался, когда это писал, это чувствуется, и это все портит. Тютчев и Достоевский еще настоящими классиками не были. Николаю Сергеевичу хотелось придраться к самому Пушкину, и он говорил себе, что вечная похвальба старым дворянством — это болезненная душевная реакция полунегра, попавшего в общество русской знати. Его современники с ненавистью ругали его, писали на него пасквили, называли его «мартиренным», чтобы нельзя было догадаться, кого они имеют в виду. Но, скажем, какой-нибудь Блюхер тоже ненавидел Наполеона, однако он знал, что это все-таки Наполеон. В ненависти тех господ к Пушкину этого не было. Они его считали своим братом, и хуже всего то, что в этом была какая-то хоть ничтожная доля правды. Его идеи он постоянно их менял. Кажется, Достоевский противопоставлял народность Пушкина беспочвенным интеллигентам с их формулой «чем хуже, тем лучше». Он просто не знал, что именно Пушкин и был автором этой формулы. Так граф Толстой, издеваясь над военной наукой Наполеона, говорит устами князя Андрея, «Мы под аустерлицем были побеждены потому, что слишком рано признали себя побежденными». А это именно Наполеон и сказал. В Тарасе Бульбе одна страница поразила его внешним словесным сходством с той статьей в «Рабочей газете», которую приписывали Желябову. «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей. Свой своим не хочет говорить, свой своего продает», — читал Николай Сергеевич. «Да, Лиза Чернякова говорила, что Желябов обожает Тараса Бульбу». Быть может, зловредную, если не роковую роль сыграла у нас эта так изумительно написанная шваброй повесть. Помесь гамера, даже не с Марлинским, а с Бовой Королевичем. Но Гомер верил во все то, во что верили его Ахиллы и Гекторы. Он сам был такой же, как они. А этот хилый, геморроидальный, всего боявшийся человечек, неизвестно за что и для чего одаренный гением, Просто гадок, когда с упоением говорит об очаровательной музыке пуль и мечей. Хитренький был человечек, с расчетом писал и с оглядкой на начальство. У него прибитый гвоздями к дереву горящий тарас кричит со своего костра. «Чуют дальние и близкие народы, поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». Великое спасибо графу Толстому за то, что он положил конец таким эпическим картинкам. Толстой просто не мог бы выговорить слов об очаровательной музыке пуль и мечей. Но злополучным волшебством искусства этот хвастливый вздор заворожил русскую молодежь. И уж совсем неожиданно для Гоголя все пока пошло на пользу революции. И есть еще порох в пороховницах, и не гнется еще казацкая сила, и невозможное слышу, и бывали в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей, и богатыри, весящие двадцать пудов, и героические погромы, и конфетные бойни, и сусальные страницы, где буквально в одной фразе говорится о повешенных людях и о висящих гроздьях слив. Кстати, этот влюбленный в свою землю малорос гораздо лучше писал великоросов, чем хохлов. Все его богатыри, вместе взятые, не стоят одного ноздрева. В сущности, есть безошибочный, хотя и не всеобщий критерий для суждения о величии писателя, что бы ты почувствовал, оказавшись в его обществе. Если бы я жил в Голландии в XVII веке, Мог ли бы я зайти к стекольщику Спинозе и, поторговавшись, купить у него очки? Если бы я увидел Леонардо или графа Толстого, у меня язык прилип бы гортани. А от знакомства с Гоголем я не испытал бы ни малейшей гордости, и, вероятно, после первого же его нравоучения наговорил бы ему неприятностей, ведь он уверял, что ревизор у него — это совесть. Интересно, каков символический смысл женить бы? Его душила беспричинная, беспредметная злоба. Он на улицах с ненавистью определял по лицам незнакомых ему людей. Этот из тех, что говорят девочки вместо женщины. Этот из тех, что пишут анонимные письма. Мамонтов сам думал, что болен. Может, разлилась желчь? А может, я схожу с ума? Позднее это прошло. Ему стало стыдно. Особенно того, что он позволял себе думать о больших людях. Я пигмей, они великаны. Пушкин был больше, чем гений. Он был сверхчеловеческим явлением и по уму, и по живости, и по простоте. И тем не менее, именно у него не было их профессиональной мании величия. Я клеветал мысленные на других. Великие писатели не виноваты в том, что я сам себе опротивил. Телеграмма адвоката оживила Мамонтова. Он решил уехать на следующий же день. Петербург, который он прежде так любил, которым так гордился, точно сам его создал, теперь вызывал у него отвращение. Да надо, надо все изменить. Попробую еще себе придумать какое-нибудь. Двигай и остановись. В магазине, куда он заехал купить книги в дорогу, Мамонтов встретил доктора Петра Алексеевича. Тот смотрел на него с удивлением и беспокойством. — Что с вами? Вы больны? — Нет, здоров. — Правда, эти ужасные события не могли не отразиться на нас на всех, — сказал Петр Алексеевич. — Я слышал, что вас первая марта застало за границей? — Да. — Я приехал сюда вскоре после этого, — ответил Мамонтов. Петр Алексеевич по своей деликатности смутился. Еще подумает, что я нарочно его расспрашиваю. «Все-таки зайдите как-нибудь, я вас осмотрю», — предложил доктор. С друзей, даже просто со знакомых, он никогда ничего не брал за лечение и шутил. «Мне с вас брать деньги невыгодно. Вот пообедаем как-нибудь у Палкина, влетит вам в копеечку». Если же пациент в самом деле звал его в ресторан, доктор платил свою долю, не обращая внимания на протесты. «Спасибо, не могу зайти. Во-первых, здоров». «Во-вторых, сегодня вечером уезжаю. А правда это, Петр Алексеевич, что младшая дочь профессора Муравьева заболела психической болезнью?» «Нет, неправда. У нее сильное нервное расстройство, и только. Теперь в Петербурге немало таких случаев, и это довольно естественно. Мне говорили, что она заболела до первого марта, будто бы на каком-то вечере. Это верно?» И верно, и неверно. В феврале, после того, как умер Достоевский, был устроен вечер его памяти. Вы еще ведь были за границей. Да, но я все равно не пошел бы. Были речи, Христос, Дарданеллы, а? Ничего подобного. А вы, однако, очень стали высокомерны, Николай Сергеевич. Нехорошо. Кстати, знаете ли вы, что Достоевский незадолго до своей смерти в трактире издали видел Желябова? Такая случайная встреча. Я не знал. И на этом вечере были обе сестры? Нет, только Маша. Лиза давно уехала за границу. Куда? В Париж. Так вот, там играл покойный мусорский. На днях и он несчастный умер. Вы верно слышали, что он в последнее время был помешан периодами просветления очень редкими и в светлые дни иногда выступал? Я не такой уж его поклонник, но должен сказать, что в тот вечер он был изумителен. Он играл что-то мрачное с похоронным звоном своего сочинения. Я не музыкант, но, кажется, никогда в жизни музыка меня так не потрясала. Этот близкий к смерти человек с безумным лицом, так необыкновенно игравший что-то очень страшное в память другого человека, тоже, вероятно, не совсем нормального. В зале... Несколько человек упали в обморок. И Маша Муравьева тоже. Она чрезвычайно музыкальна, но, в отличие от Лизы, никогда о музыке не говорила. Бедная девочка, она всегда болела душой за всех и за все. «Вы тоже. Вы понемногу становитесь дядюшкой-боловником?» баловником быть», — сухо сказал доктор. «После концерта у Маши началась нервная горячка». Павел Васильевич увез ее из этого гнилого и страшного Петербурга. Мне говорили, она в больнице. Нет, не в больнице, а в санатории. Профессор взял долгий отпуск и поселился при ней. А старшая дочь совсем поселилась в Париже? Ее адрес скрывается? Не знаю, скрывается ли, но мне он неизвестен. Вы что это, классиков покупаете? Да кто это сказал? В моем возрасте не читают а перечитывают. Помилуйте, да вам еще до сорока далеко. Иногда надо считать месяц за год, как службу в Севастополе, ответил Мамонтов, и, испугавшись, что эти слова могут вызвать разговор по душам, поспешно простился.